Москва – этнографический центр Великороссии. Москву часто называют географическим центром Европейской России. Если взять Европейскую Россию в ее нынешних пределах, это название не окажется вполне точным ни в физическом, ни в этнографическом смысле. Для того, чтобы быть действительно географическим центром Европейской России – Москве следовало бы стоять несколько восточнее и несколько южнее. Но надо представить себе, как размещена была масса русского населения, именно великорусского племени в XIII и XIV веках. Колонизация скучивала это население в Междуречье Оки и Верхней Волги, И здесь население долго задерживалось насильственно, не имея возможности выходить отсюда ни в какую сторону. Расселению на север, за Волгу, мешало перерезывающие движения новгородской колонизации, пугавшие мирных переселенцев своими разбойничьими ватагами, которые распространяли новгородские пределы к востоку от Новгорода. Вольный город в те века высылал с Волхова разбойничьи шайки удальцов-ушкуйников, которые на своих речных судах, ушкуях, грабили по верхней Волге ее северным притокам, мешая своими разбоями свободному распространению мирного населения в северном Заволжье. Паисий Ярославов в своей летописи «Спаса каменного монастыря на Кубинском озере, XV век», имел в виду именно эти XIII и XIV века, когда писал, что тогда еще не вся заволжская земля была крещена и много было некрещенных людей. Он хотел сказать, что скудно было там русское христианское население. С северо востока востока и юга Скоплявшееся в Междуречье русское население задерживалось господствовавшими там инородцами Мордвой и Черемисой, а также разбойничавшими за Волгой ветчанами и, наконец, татарами. На Запад и Юго-Запад русское население не могло распространяться, потому что с начала XIV века там стоял уже объединившаяся Литва, готовясь к своему первому усиленному натиску на Восточную Русь. Таким образом, масса русского населения, скучившись в центральном междуречье, долго не имела выхода оттуда. Москва и возникла в средине пространства, на котором сосредоточивалось тогда наиболее густое русское население, то есть в центре области тогдашнего распространения великорусского племени. Значит, Москву можно считать, если не географическим, то этнографическим центром Руси, как эта Русь размещена была в XIV веке. Это центральное положение Москвы прикрывало ее со всех сторон от внешних врагов. Внешние удары падали на соседние княжества, Рязанская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская, Смоленская и очень редко достигали до Москвы. Благодаря такому прикрытию, Московская область стала убежищем для окраинного русского населения, всюду страдавшего от внешних нападений. После татарского погрома более столетия до первого Ольгердова нападения в 1368 году Московская страна была, может быть, единственным краем Северной Руси, не страдавшим или так мало страдавшим от вражеских опустошений. По крайней мере, за все это время здесь, за исключением захватившего и Москву татарского нашествия 1293 года, не слышно по летописям о таких бедствиях.